Грейс охватил такой страх, что она чуть не сделала под себя. Дьявол рассчитывал, что, наслав на нее этих тварей с человечьими лицами, он заставит ее задуматься, зачем Бог допустил существование ада. Да, дьявол ждал, что она будет терзаться вопросом, не жесток ли сам Бог, потворствуя жестокости сатаны. я в о л ждал, что она усомнится в добродетели своего Создателя. Это должно было внести смятение и страх в ее душу. Вдруг Грейс увидела, что лицо одного из тараканов — это лицо ее покойного мужа, ее Альберта. Нет, Альберт был добр. Он не мог оказаться в аду. Это ложь. к р о х о т н о е л и ч и к о запрокинулась вверх. хотя она не слышала ни звука, но знала, что он пронзительно кричит. Нет, Альберт был милый человек, праведник, святой. Альберт в аду, обречен на вечные муки, Бог никогда не допустил бы такой несправедливости. Она так надеялась снова встретиться с мужем на небесах, но если его там нет... Она почувствовала, что находится на грани помешательства. Нет, нет еще раз нет. Сатана лжет. Он хочет, чтобы она сошла с ума. Яволу только этого и нужно. Если бы она обезумела, то уже не смогла бы служить Господу. Если она усомнится в своем душевном здоровье, она может усомниться и в своей миссии. в своем божественном даре в своих отношениях с Господом. Она не должна сомневаться в себе. Она здорова, и ее Альберт в раю, и она должна подавить в себе всякую неуверенность и всецело и слепо отдаться вере. Грейс закрыла глаза и больше не смотрела на жутких насекомых, ползавших по ее башмакам. Она чувствовала, что они там, даже через толстую кожу, но она только стиснула зубы и молилась, чтобы прекратились выстрелы. Когда она открыла глаза, тараканы исчезли. На какое-то время она спасена. Ей удалось отогнать дьявольское наваждение. Стихлая стрельба. Пирс Морган и Дэнни Роджерс посланные в лес, чтобы обойти Гаррисона с тыла, подали сигнал с верхнего края поляны, давая знать, что путь свободен. Гаррисон пропал. Грейс выбралась из снегохода и увидела, как Морган и Роджерс машут им сверху. Она посмотрела на лежащего в снегу Карла р е й н е Это в него попала первая пуля. Он был мертв. В груди зияла огромная рана. Разбросанные в стороны руки заметал снег. Грейс опустилась на колени. Хайл не выдержал и подошел к ней. О, Коннор тоже мертв. И Джордж Уэствик, его голос дрожал от боли и гнева. Мы знали, кому-то из нас придется пожертвовать собой. Их смерть была не напрасной. сказала Грейс. Подошли остальные Лора Панкин, Эдна Ванов, б е р т Тулли. Они были в равной степени преисполнены гневной решимости и страха. Они не обратятся в бегство. С ними их вера. Карл Рейни теперь в раю в объятиях Господа. Так же, как и Она мучительно вспоминала, как звали О'Коннора и Уэствика, попутно помолившись, чтобы Господь не лишил ее памяти о чем-нибудь более важном. Как и Джордж Уэствик и Кен Кевин О'Коннор, все они на небесах. Снег постепенно накрыл тело Рейни белым саваном. — Мы захороним тела? — спросила Лора Панкин. — Земля слишком мерзлая, — сказал к а е в Оставьте, у нас нет времени на похороны, — сказала Грейс. — Антихрист почти в наших руках, но сила его пребывает с каждым часом. Мы не можем мешкать. Два снегохода были выведены из строя, поэтому два оставшихся заняли Грейс, Эдна, Лора и Бертули, а к о л следовал за ними пешком. Они двинулись наверх, где их ожидали Морган с Роджерсом. Грейс охватила уныние. Три ее соратника мертвы. Они продвигались медленно, все время останавливаясь, чтобы разведать путь и не напороться на засаду. Усиливался ветер, началась метель. Тучи были страшнее смертного покрывала. Еще немного, и она окажется лицом к лицу с ребенком-антихристом. И тогда ее предназначение будет выполнено. Часть пятая. Добыча. Мор, болезни и война здесь поселились. Чья вина? Известно, мир конечен, ничто не длится вечно. Где спрятаться ребенку-старику? Смерть каждого лишает бренной жизни. Друг друга убиваем мы, чтобы потом рыдать на трисне. Книга и с ч а с т л и м ы х скорбей. Клянусь своей подагрой, сюда идет нечистая сила. Макбет. уильям шеспирничто к так не печалит бога как гибель ребенка доктор том дули глава 59 глядя как джой безропотно карабкается вслед за чарли кристина ласково приговаривала вот умница вот хороший мальчик они держали курс к выступу выдававшемуся на полпути гребню горного хребта Кристина боялась, что Джой откажется идти сам, встанет и будет стоять как зомби, но, как видно, он все же воспринимал реальность. Он молчал, смотрел на нее невидящим взглядом, однако в глубине души, очевидно, понимал, надо идти, чтобы спастись от ведьмы. Ему было неимоверно трудно, к тому же он чувствовал себя неуклюже в мешковатой лыжной экипировке. А дорога местами забирала так круто вверх, что приходилось цепляться за камни и редкие кусты, чтобы сохранить равновесие. Джой не жаловался, хотя и продвигался все с большим трудом, время от времени опускаясь на четвереньки. И Кристина то и дело помогала ему перебраться через упавший ствол или покрытые ледяной коркой выступы голых скал. Они вынуждены были идти медленнее, приспосабливаясь к Джою, и все-таки шли. Возьми его, Чарли, на руки, они не сделали бы ни шагу. ч у б а к а постоянно норовил оторваться от них, прыгая карабкаясь по склону, словно и не собака вовсе, а настоящий волк, абориген этих первозданных мест. Порой он застывал на месте, тяжело дыша, оборачивался и устремлял долгий взгляд назад. При этом одно ухо у него смешно топорщилось. И мальчик при виде своего пса, казалось, оживал и двигался с удвоенной энергией. И Кристина сказала себе, что должна быть благодарна этой собаке. Пусть даже ее сходство с бренди отчасти усугубляло психологическое состояние мальчика. Она даже начала беспокоиться о ч у б а к е Шерсть у него была густая, но шелковистая, не то что у волков или других исконных обитателей этих мест. На брюхе, на боках и на хвосте у него уже намерзли куски льда. Так же, как и на кончиках лохматых ушей. Пока это, похоже, не причиняло ему неудобств. Но что будет через час, через два... Да и подушечки его лап не были приспособлены, чтобы бить их по этой суровой земле. Как бы там ни было, но пес домашний, привыкший к вольготной жизни в тихой провинции. Пройдет немного времени, и лапы его будут кровоточить от порезов и ссадин. И вместо того, чтобы весело мчаться впереди, он при храмовой будет ковылять сзади. Если Чубака не выдержит перехода, Если бедняга умрет по дороге, каким ударом это будет для Джоя? Это может убить его? Возможно. Или он навсегда безмолвно замкнется в себе?